14. Специальные службы На следующей неделе Николай выпустил указы по реформированию государственных органов. Комитет министров был преобразован в Кабинет министров, а его председатель получил право напрямую руководить действиями всех министров. Сам председатель нес полную ответственность перед императором за действия всех министров. Председатель получил право предлагать императору кандидатуры на должности министров. Министерство народного образования было преобразовано в Министерство науки и образования. В Министерстве государственных имуществ было сформировано два новых департамента – сельского хозяйства и путей сообщения. Министром был назначен Киселев. Было создано Министерство промышленности, которому отошли из Министерства имущества все государственные заводы и все горные прииски. Министром промышленности был назначен Мейер. Военное и морское министерства были объединены в Министерство обороны. При нем создавались Генеральный штаб сухопутных войск, Генеральный штаб военного флота и Главное управление военной разведки. До середины февраля император утвердил секретные указы о формировании восьми специальных служб – политической полиции, контрразведки, охраны государственных тайн, охраны высших должностных лиц, внешней разведки – охраны государственных границ, охраны каторжных лагерей и внутренних войск, подготовленные Константином. Специальным секретным указом в Министерстве иностранных дел создавалось Управление дипломатической разведки. Дзержинский, ставший великим князем Константином, имел большой опыт формирования спецслужб из людей, преданных делу революции, но совсем не имевших соответствующего опыта. Впрочем, в прошлой жизни он привлекал к работе в создаваемой большевистской чрезвычайной комиссии и специалистов из царской охранки и уголовной полиции. Во главе каждой специальной службы был поставлен один из комиссаров ордена, которых Константин счел наиболее подходящими для этой работы. Предпочтение отдавалось членам Южного общества, которое в своей программе было более радикальным – и в своей программе планировала цареубийство, а значит, его члены были менее щепетильными. Основными источниками руководящих органов новых спецслужб были корпус жандармов, уголовная полиция и орден. Во главе тайной политической полиции ГОСТАП он решил поставить руководителя Южного общества декабристов комиссара ордена полковника Павла Пестеля. В помощь ему определил престарелого графа Рокчеева, ранее занимавшего пост руководителя канцелярии, а также четырех офицеров корпуса жандармов, трех чиновников из уголовной полиции и двух магистров ордена. При рекрутировании персоналей из корпуса и полиции Константин следовал рекомендациям начальника корпуса жандармов графа Бенкендорфа. Основной целью деятельности гостап в указе императора указывалось своевременное выявление и изоляция из общества всевозможных подрывных элементов, противодействующих проводимым императором реформам. Для начала штат гостап был утвержден в размере 500 человек. В дальнейшем предусматривалось формирование отдела службы в каждом губернском городе и отделения в каждом уездном. Основной целью государственной службы контрразведки Госконт обозначалось противодействие шпионам и агентам влияния иностранных государств, вплоть до тайного уничтожения последних, а также проведение дезинформационных мероприятий. Руководителем службы был назначен комиссар ордена полковник Василий Давыдов. В помощь ему Константин выделил двух офицеров корпуса, двух чиновников полиции и двух магистров ордена. В Госконт Предстояло набрать 100 человек. Государственную службу охраны высших должностных лиц ГОСОХ поручили возглавить комиссару ордена князю Сергею Трубецкому. Служба должна была обеспечить круглосуточную охрану всех подселенцев и членов их семей. В руководство службы выделили двух офицеров корпуса и двух магистров. Штат службы утвердили в составе 150 офицеров. Для охраны государственных тайн создавалась отдельная дивизия охраны тайн до Тай. В дивизии поручалась охрана всех секретных сведений, связанных с деятельностью членов Синклита, а также, в дальнейшем, всех секретных научных лабораторий и секретных производств, которые будут созданы в империи. Командиром дивизии Константин назначил героя войны 12-го года генерал-майора комиссара ордена князя Сергея Волконского. Подчинение ему дали двух офицеров корпуса и трех магистров ордена. Для начала численность службы определили в 60 человек. Руководить Государственной службой внешней разведки Госраз поставили руководителя Северного общества декабристов комиссара ордена Никиты Муравьева. Заместителем был назначен магистр Иван Лепранди. В помощь им назначили еще четырех магистров ордена и одного офицера корпуса. Начальный штат Госраз определили в 80 офицеров. Для охраны государственных границ создавался отдельный корпус пограничной стражи «Корпост». Командиром корпуса Константин назначил комиссара ордена генерал-майора Михаила Орлова. В подчинение ему выделили двух магистров ордена и шестерых офицеров корпуса. В его подчинение переходили все отдельные отряды пограничной стражи и таможенные посты. В его ведение переходили и все казачьи войска, которые несли охрану границ. Все отряды охраны каторжных из ссыльных поселений изымались из ведения корпуса жандармов и подчинялись отдельной государственной службы охраны каторжных лагерей КАЛАГ. Начальником службы назначался комиссар ордена подполковник Сергей Муравьев-Апостол. Ему выделили одного магистра и двух жандармов. Корпус жандармов преобразовывался в корпус внутренних войск. Командиром корпуса оставался граф Бенкендорф. Задачей корпуса в указе императора называлось подавление мятежей, бунтов и прочих вооруженных волнений, а также силовая поддержка действий всех других специальных служб. Его первым заместителем был назначен комиссар ордена Михаил Бестужев-Рюмин, заместителями два магистра. В каждой губернии формировался полк внутренних войск. Один его батальон расквартировался в губернском городе, а остальные два его батальона повзводно располагались в крупных уездных городах губерний. При них же размещались отделы и отделения гостап. В Петербурге и Москве размещалось по одному полку. В случае войны на подразделение корпуса возлагалась охрана тыла действующей армии. В парадных случаях офицеры и рядовые гостап, госконт, госох и дотай должны носить мундиры внутренних войск без каких-либо специальных значков и шевронов, однако звания, присвоенные им в спецслужбах, при этом увеличивались на две ступени. Служащие Калаг и Корпост сохраняли на парадных мундирах внутренних войск свои звания, однако получили специальные шевроны, указывающие на их службу. Вопрос финансирования новых служб Николай решил просто, повелев министру двора сократить свой придворный штат и штаты дворов братьев вдвое. Сокращению подлежали и придворные чины, и обслуживающий персонал. Впрочем, чинов и персонала было уж слишком много. Обер-камергеры и камергеры, обер-гофмейстеры и гофмейстеры, обергов гофмаршалы и гофмаршалы – Оберштальмейстеры и штальмейстеры, обер-егермейстеры и егермейстеры, обер-форшнейдеры и форшнейдеры, обер-церемонимейстеры и церемонимейстеры, обер-юнкеры и камер-юнкеры, и всякое придворное братство, а также полчища дворцовых лакеев, казаков охраны, вершников, фурьеров, камердинеров, тафельдекеров, метрдотелей, поваров и стопников, дворников и прочих кауфёров. Благоразумно не тронули лишь фрейлин и горничных своих жен. Расходы министерства двора составляли 12 миллионов рублей серебром в год. Таким образом, можно было сэкономить более 4 миллионов рублей ежегодно. Министр двора Граф Панин отчитался, что под залог императорских дворцов ему удалось взять в швейцарских, французских и английских банках кредиты на общую сумму 7 миллионов рублей сроком на 10 лет под 7% годовых. Для размещения специальных служб в начале их работы решили использовать освободившиеся дворцовые помещения, затем выделить службам специальные здания. Константин провел в апреле месячное обучение руководителей спецслужб. С 1 мая службы начали работать. Полный штат в специальные службы, согласно указу, должен был набран до 30 июля. Император издал указ о создании в Петербурге училища внутренних войск. В училище будут готовить за один год младших командиров. Курсантов, показавших хорошие способности после года обучения, Еще два года будут готовить в офицеры. И еще один год будут готовить самых способных из них для работы в специальных службах. Занятия в училище начнутся 1 сентября. Во внутренних войсках жалование устанавливалось на 20% выше, чем в армии при равных должностях и званиях, а в специальных службах еще на 20% выше. Это должно было повысить авторитет и привлекательность внутренних войск и специальных служб.